Глава 4. Эпоха странствия После тех событий, о которых я только что рассказал, прошло полвека. 20 лет назад наша траектория пересекла орбиту Плутона. Земля навсегда покинула Солнечную систему и сейчас продолжает свое странствие в холодных просторах космоса. Последний раз я побывал на поверхности более десятка лет назад в сопровождении сына и невестки. светловолосой и голубоглазой молодой женщины. Она была тогда на сносях. Первое, на что я обратил внимание, выйдя на поверхность, это отсутствие массивных световых колонн геодвигателей, хотя я знал, что все они работают на полную мощность. Атмосфера Земли исчезла, не оставив ничего, что могло бы рассеивать свечение плазмы. Я видел разбросанные повсюду странные полупрозрачные желтые и зеленые кристаллы, твердый кислород и азот, наша замерзшая атмосфера. Интересно, что атмосфера не замерзла равномерно по всей Земле. Вместо этого она образовала неправильные выпуклости, похожие на маленькие полупрозрачные холмы. На поверхности застывшего некогда плоского океана образовался новый чуждый ландшафт. Над головой через все небо тянулась неподвижная лента Млечного Пути. Звезды в нем тоже казались замороженными. Их свет, однако, был достаточно ярок, чтобы ослепить, если смотреть на них долго. Геодвигателям предстоит работа без перерыва 500 лет, разгоняя Землю до 0,5% скорости света. С этой невероятной скоростью Земля будет двигаться в космосе 1300 лет. Затем, когда наша планета пройдет две трети пути, мы опять повернем ее двигателями вперед, и Земля начнет свое 500-летнее торможение. Пройдет 2400 лет, и Земля, наконец, прибудет к своему новому светилу, к Проксиме Центавра. В течение столетия она выйдет на орбиту вокруг звезды и станет ее планетой. Придет время, и меня не станет. А наше странствие продолжится, Но позови меня ранним утром, Когда на востоке займется заря. Придет время, и меня не станет, Как давно началось наше странствие, Но позови меня рано утром, Когда небо вновь засияет голубым. Придет время, и меня не станет, Наша солнечная история так далека, Но позови меня ранним утром, когда деревья расцветут новым пышным цветом. Каждый раз, когда я слышу эту песню, тепло охватывает мое неподатливое стареющее тело, и мои сухие старые глаза наполняются слезами. Перед моим мысленным взором три солнца Альфа-Центавра сходят одно за другим, даря жизни свое тепло. Твердая атмосфера растаяла, и снова над землей Поднялось голубое небо. Семена двухтысячелетней давности пробудились к жизни в талой почве. И земля вновь стала зеленой. Я вижу своих праправнуков. В сотом поколении они смеются и играют на траве. Прозрачные ручьи бегут по лугам, давая пристанищем маленьким серебряным рыбкам. Я вижу койока, бегущую ко мне по изумрудной земле. Она молода, И красиво, как ангел. О, земля моя, бедная скиталица земля! Люци Синь. Странствующая земля. Читал Юрий Гуржий.